Ринсвинт поморщился. «Нет, я избавлюсь от этой заразы», — хрипло заявил он. «Оно отправится обратно в книгу, где ему и место. Я хочу получить свою голову обратно». Но тогда начал было два цветок и остановился. та их слуха донеслось отдаленное пение и топот множества ног. «Как ты думаешь, это люди со звездами?» — спросила Беттон. «Это были они». Головные ряды вывернули из-за угла в сотни ярдов от путешественников. Впереди войско гордо реяло потрепанное белое знамя с восьмиконечной звездой. «Здесь не только люди со звездами», — заметил два цветок. «Здесь все подряд». Проходящая мимо толпа подхватила их и увлекла за собой. Только что они стояли на пустынной улице, и вот уже несутся вместе с людским потоком,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 совсем не похожие на изломанные, сбивающие с толку ключи, которые должны освободить октава. Выдавил на замок каплю масла, вставил ключ в скважину и повернул. Замок с протестующим скрипом открылся. — Един ли мы в своем решении? — вопросил Траймон. В ответ со всех сторон послышалось неопределенно утвердительное бормотание. Он толкнул дверь.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 Отозвался Траймон. Он вытащил из-за пояса свиток, развернул его и скомандовал: Принесите-ка сюда вон тот факел и потуши сигарету, ты! Он ожидал взрыва взбешенной гордости, коего не последовало. А вместо этого провинившийся волшебник дрожащими пальцами вынул изо рта окурок и затоптал его. Траймон торжествовал. Итак, думал он,